Борьба с кавказскими законниками привлекла к нему многих славянских авторитетов, но увеличила и число недругов. Интересно, что когда в декабре 1992 года в Руссотелле, в мотеле «Солнечный», на Варшавском шоссе, Захар отмечал день рождения, среди 52 гостей были воры Роспись, Савоська, Петрик, Гога Ереванский, а также официальные лица рангом пониже. Праздник милиция испортила. Захары и Роспись были задержаны, но затем, как и во многих других случаях, освобождены за неимением серьезных улик. В последний раз Сан Саныча взяли в мае прошлого года в баре «Шаман» на шоссе «Энтузиастов» в Москве. В одном из трех автомобилей Захар приехал с эскортом, два «Нерседеса» и «Шевроле». Сыщики нашли заряженный пистолет ТТ. Но, протомившись в СИЗО Петровке 38, вор опять вышел на свободу. Доказать причастность Захара к расстрелу его балашихинского соседа-султана и разборке с авторитетом Мжелей оперативникам так и не удалось. Как и каждый законник, претендующий на роль лидера, Захар проводит свою политику. Они лучше всего судить по маляве, отправленной им по камеру. Всем арестантам, бродягам. Мира и благополучия в нашем доме. Маляву передаю через надежного человека со свободы. Позже будет обширная пояснительная малява. Мы, воры, решаем и решим общее положение в тюрьмах. Российские тюрьмы грелись и будут греться ворами и братвой. Вся тяжесть лежит на мужицких плечах в тюрьмах и лагерях. Мужики-арестанты должны помочь в нашем движении навести порядок везде и всюду. Не надо поддаваться провокациям и провокаторам. 80% ходит сухарей с капказской стороны. Мы, российские воры, чисто русские. Восстанавливаем наш основной воровской закон, как оно должно быть и есть. И вы, арестанты, каторжане, бродяги, должны помочь и содействовать в этом деле. Никакой крови не должно быть. А если понадобится, тогда от этого никуда не уйти. Хозяева в доме — мы. Захар, Чайковский, Слепой, Гнида, Брянск, Кукла, Корзубы, Люберецкий. Осведомленные оперативники убеждены, что позиция Захара не более чем изощренная форма воровской дипломатии, конечная цель которой — получение полного контроля над российским общагом. Если это так, то удивляться нечему. Речь ведь идет не о двух-трех жалких сберкнижках, а о чудовищных суммах, в том числе валютных средств, контролируемых преступными группировками и отдельными авторитетами, неограниченных возможностях использования находящихся под бандитскими крышами коммерческих банков и трастовых компаний. Сегодня, по имеющейся информации, Держателем общака является однофамилиец Шурика из Балашихи, один из самых почитаемых в уголовном мире воров в законе, Паша Цируль. Он родился в Москве в 1934 году и с тех пор прошел непростой путь от рядового ГОП-стопника до старейшего и влиятельнейшего авторитета. Долгие мытарства в изоляторах и централах Помогли ему приобрести нужные связи и необходимый опыт. Цируль прекрасно знаком с японцем, да то шакро-старыми и другими заметными фигурами. Его знают лидеры всех столичных группировок и обращается в случаях конфликтов и споров. Серьезных разногласий между Захаром и Захаровым Цирулем нет, Но последний, справедливо считающийся осторожным и дальновидным, занимает более гибкую позицию в отношении пиковых и не поддерживает радикалов воровского движения.